Часть вторая. Живая вода. Уродов впустили уроды убили, царя и царевича, короля королевича, погиб слуга, господин, ты остался один. Глава первая. Пансионат. Сколько раз Максим попадал сюда, столько же не мог отделаться от мысли, что когда-то здесь располагался пансионат. И вроде строений никаких не сохранилось, только часть кованой ограды да фонтан с фигурой девушки с веслом, а все равно казалось, что посреди одной из аллей вот-вот появятся курортники. Максим несколько раз отдыхал в пансионатах Кисловодска и Пятигорска, поправлял здоровье на минеральных источниках. Ровно те же фонтаны, тенистые аллеи, железные заборы, через которые не перелезть, Но как часть пансионата перенеслась в заручье, оставалось тайной за семью печатями. Да вроде и не пропадало ничего, сложно такое замолчать, слухи все равно бы просочились. А может, заручье подстраивалось под ожидание тех, кто в него попадал? Не зря в одну из вылазок Максим увидел на бортике фонтана питьевую кружку с носиком. Как раз из подобной он пил нарзан в Кисловодске. да и пахло от мертвой воды слабым сероводородом, как от источника с минеральной водой. Сульфатное теплое, так ее называли. Максим взглянул на статую девушки. Она олицетворяла собой торжество физической культуры. Крепко скроенная, не худая и не толстая, с развернутыми плечами, без намека на сутулость, с открытым приятным лицом, такой могла быть верная подруга комсомольца. Неудивительно, что гипсовые пионеры со всей округи потянулись в заручье, чтобы поклоняться и верно служить своей богине. В детстве Максим ездил в пионерлагеря. Родители доставали путевки на две смены. По утрам гарнист, только живой, не гипсовый, будил лагерь. «Вставай, вставай, вставай! Штанишки надевай!» Столько лет прошло, Максим помнит. «О, хороша водичка!» Полкан залез в фонтан. Он запрокинул голову, подставляя лицо воде. Она стекала по нему, как обычная водопроводная вода из душа. А потом полкан набрал пригорошню жидкости и умыл лицо. Когда он повернулся к Максиму, шрам исчез, да и мочка уха восстановилась. «Заодно и радикулит подлечил», — подмигнул полкан. «А то замаялся разные тяжести на себе таскать». Максим понял, на кого намекает полкан. Фёдор стоял поодаль и никак не решался приблизиться к фонтану. Видимо, не верил, что они добрались. «Марина оценит», — усмехнулся Максим. «Надеюсь, не стал отникиваться полкан. Хотя толку-то». Семаргл решительно влетел в центр фонтана и несколько раз обогнул девушку с веслом. Когда пёс вывалился оттуда, у него отрос хвост. крючком с длинной рыжей шерстью. «Блеск!» — восторгался Семаргл со скоростью пропеллера, махая хвостом из стороны в сторону. «Вот же счастье! Хвостик суперский!» Оля, рабея, подошла к фонтану и неуклюже перевалилась через мраморный бортик. Испуганно взглянула на струи воды, бьющую подножия статуи, а потом зажмурилась и шагнула под них. Оля старательно подставляла в воде левое крыло, а потом взмахнула им так, что Максим решил, что она сейчас взлетит. «Выправилась», — удивленно сказала Оля. «Максимушка, смотри!» Она продемонстрировала излеченное крыло. «И волосы отросли!» — она провела рукой по голове. «Ты у нас ногсшибательная красотка!» — полкан оттопырил большой палец. «Правда!» Оля застенчиво улыбнулась. «Спасибо, полканушка». Она не взлетела, как ожидал Максим, а все так же осторожно перешагнула бортик. «Ну что?» — окликнул Максим Федора. «Наливаем воду и обратно? Есть куда?» «Да». Федор достал грелку из рюкзака, но продолжал стоять и истуканом. Максим напялил резиновые перчатки, чтобы не соприкасаться с водой, и опустил фляжку в фонтан, это для себя. Затем набрал литровую бутылку для поста на Калиновом мосту в качестве откупа, а после вытащил из рюкзака длинную кишку из непонятного эластичного материала в пользу государства. Труба бы, конечно, не помешала, протянутая от фонтана до моста, но это неосуществимо. Технику через Калинов мост не перебросить, на вертолете в заручье не спуститься, с высоты заручья и нет вовсе. Один сюда вход, по чугунному мосту, через огненную реку Смородину. Да и смысла нет технику гнать. В заручье все меняется постоянно. Начнешь трубу прокладывать, да и упрешься в непроходимый лес или в болоте увязнешь. Поэтому только ходаки таскают мертвую воду, кто сколько упрет. Интересно получается. Местным обитателям мертвой водой можно пользоваться безопасно. Это ходокам нельзя в заручье после лечения водой некоторое время соваться, если жизнь дорога, иначе потусторонники набросятся. Но местные, похоже, сами до воды добраться не в состоянии, им ходоки нужны. «Чего стоишь?» — Максим повернулся к Федору. «Бери перчатки и наливай воду». «Что ж, основное дело сделано, теперь надо обратно идти». Когда Максиму сказал, что пришли, Фёдор не сразу понял, куда. Думал, привал очередной или что ещё, а оказалось, они добрались, прибыли. Фёдор так растерялся, что сперва мог лишь молча глядеть, как полкан, Семаргл и Оля поочерёдно купаются в фонтане. Всё-таки смотреть, как чудо исцеления происходит с другими, совсем иное, чем когда с тобой. Фёдор особо не осознавал, что с ним случилось именно чудо. А вот когда у полкана зажил шрам на лице, будто это был лишь грим, и полкан наконец-то его смыл, Фёдора проняло. Захотелось подойти и удостовериться, что это правда, слишком уж неправдоподобно. Но вскоре Семаргл обзавёлся хвостом, и Олино крыло зажило. Вот тут Фёдор и пришёл в себя. Место, куда они попали, напоминало пионерский лагерь для взрослых, пансионат. Фёдор однажды ездил в подобный санаторий с родителями, тот располагался в Крыму. С утра кислородный коктейль, взбитый до пузырьков сладкий сироп, днём разные процедуры. Больше всего Фёдору понравился душ Шарко. Он с удовольствием визжал под ударными струями воды, так что уши закладывало. До моря обычно добирались по канатной дороге. Точнее, спускались сами, пансионат находился на возвышенности, а обратно занимали очередь на канатку. Иногда канатная дорога ломалась, и кабинки беспомощно болтались в воздухе. Тогда Федор плелся за родителями, уставая от жары и бесконечного подъема, а сам глядел вверх и представлял себя одного в кабинке. От этих мыслей становилось страшно и настолько волнующе, что начинал ныть живот. Море было хорошее. Оно больше всего понравилось Фёдору, даже больше, чем кислородные коктейли. Крупная галька, которая мешала взрослым заходить в море, не портила впечатление. Фёдор, если бы мог, не вылезал из воды целыми днями. А ещё разнообразное мороженое, мёд в сотах и гипсовые ангелочки, белоснежные, золотистыми волосами. Их надо было вешать на стену. Мама не купила ангелочка, и Фёдор долго жалел об этом. В санатории они пробыли ровно две недели, маме выделили путёвку от работы. А когда вернулись, Фёдор мечтал, что снова поедут туда. Беседки, увитые розами, пышная зелень, мраморные фигуры, похожие на застывших в камне призраков, фонтаны, аллеи из деревьев, где можно прятаться... Но после дешевую путевку от профсоюза матери так и не дали. А потом наступили другие времена, и в пансионат стали пускать за деньги. Слишком большие деньги, по мнению родителей. Воспоминания нахлынули на Федора при виде фонтана. Аналогичный находился в конце центральной аллеи санатория. Ее образовывали деревья с мягкими иглами. Федор не знал их названия. Пальмы тоже росли. И это было так удивительно, как если бы Фёдор оказался в Африке. Он постоянно крутил головой, надеясь увидеть на них обезьян или хотя бы кокосы. Обезьянка правда имелась. С ней можно было сфотографироваться у моря, но мама отказалась, мол, и так много денег потратили. А фотограф как нарочно каждый раз уговаривал погладить обезьянку и сняться с ней. Фёдор надеялся, что мама передумает, но она лишь недовольно поджимала губы. Один раз папа поймал краба. Отец держал его двумя руками за панцирь, краб щелкал клешнями, не давая Федору дотронуться, да До Федор и не стремился, еще отяпает палец, больно будет. Потом папа отпустил краба, хотя какие-то мужчины убеждали продать краба, они собирались засушить его. Но Федору, как и папе, было жалко краба. и он обрадовался, что отец не согласился. «Чего стоишь?» — вопрос Максимуса выдернул Фёдора из ступора. Фёдор взял перчатки и под горлышко наполнил резиновую грелку мёртвой водой. Грелка раздулась до такой степени, что ещё немного и лопнет. Рядом переговаривались Оля и Полкан. С носился Семаргл, закладывая виражи за виражами. Даже Максимус выглядел довольным, А Фёдор держал грелку и не знал, что делать дальше. Оля с длинными волосами впрямь похорошела. Она гладила их, точно не в силах поверить, что они отросли. Семаргл выкрикивал нечто нечленораздельное, полкан украдко ощупывал лицо, все их болячки, как корова, слезала. Похоже, произошло с Фёдором. Только Алёне мёртвая вода не помогла, и Алёна умирала. И это было тем несправедливей, что Фёдор сотворил почти невозможное, добрался до источника с мёртвой водой. Фёдор мог вернуться. Доказательство находилось в его руках. Фёдор не струсил и отправился в заручье, а что не добыл живую воду, так просто потому, что её не существует. Никто не ткнёт, что Фёдор недостаточно много сделал для Алёны. Другие десятой части не совершали для своих возлюбленных. Ярко светило солнце, и не скажешь, что конец лета. Всю дорогу им сопутствовала хорошая погода. Все было за Федора, и обстоятельства, и природа. Казалось, бери воду и иди домой. И в тот самый момент, когда Федор собрался прислушаться к голосу разума, что-то помимо его воли заставило произнести «Вы возвращаетесь а я дальше пойду. Мне нужна живая вода.